Я сказал в ответ, что подставлять своих людей не собираюсь, и что медиа-активы я покупал, а не получил от него в подарок. Если хотят забирать, пусть забирают, но моими руками прессу они не задавят. И вдобавок еще сказал многое, что думал о своем собеседнике. Он был, конечно, в шоке. А я почувствовал облегчение, наконец-то выплеснул наружу всё, что накопилось в душе долгие годы. Рубикон был перейдён, назад дороги уже не будет. А дальше всё развивалось как в низкопробном боевике. Я делаю заявление в информ агентстве Kazakhstan Today о том, что готов выставить свою кандидатуру на пост президента. Меня отстраняют от должности посла и лишают дипломатического иммунитета. Казахский Интерпол объявляет меня в международный поиск по указанию президента Назарбаева. Ленты мировых информационных агентств начинают пестреть заголовками о скандале в президентской семье и полицейской охоте на зятя Назарбаева. В венском аэропорту Швихат приземляются два зафрахтованных комитетом национальной безопасности Казахстана чартерных самолёта. Дата вылета открыта, их парковка ежедневно выливается в грандиозные суммы, но это никого не волнует. Столицу Казахстана Астану заботит только одно как можно скорее схватить Алиева и доставить его бушующему президенту. На руках у казахской полиции и спецслужб карбланш им выдана лицензия живым или мёртвым доставить меня на родину. Мне звонит заместитель министра иностранных дел Австрии Мартин Сайдик и спрашивает: "Это правда, что вы действительно хотите добровольно покинуть нашу страну и улететь в Казахстан?" "Нет, не правда", спрашиваю в ответ. "Откуда такая информация?" Сайдик отвечает, что так утверждает новый, срочно присланный, исполняющий обязанности посла Кайрат Абдрахманов и тем самым объясняет стоянку двух бортов в Венском порту. «Уверяю Мартина Сайдика, что я еще в своем уме и никуда вылетать не собираюсь. Выходит, новый посол врет? Выходит, что врет». Меня с посольской должности сняли в пятницу. В понедельник в казахском посольстве в 19-м районе Вены уже сидел новый поверенный Абдрахманов. Скорость небывалая в дипломатической практике. Он прибыл сюда с одним заданием координировать работу по моей поимке и обеспечивать ей дипломатическое прикрытие. Почему именно Абдрахманов? Потому что он опытный агент-информатор КГБ, секретный псевдоним Данка, завербованный ещё с советским КГБ в далёком 1986 году. Мой ответ Сайдика не обрадовал, не потому что он так хотел моего отбытия на родину, а потому что властям Австрии В этот момент стало понятно, что Казахстан готовит на территории этой страны специальную террористическую операцию. Все складывалось одно к одному. В Вену со всей Европы прибыли наши резиденты внешней разведки КНБ «Барлау». Виталий Виткалов прилетел из Лондона. Полковник Тимерлан Шахитбаев и майор Станислав Василенко, которые под дипломатическим прикрытием отвечают за связи с Европарламентом и Советом Европы, добирались на своих машинах из Франкфурта и Страсбурга. Все обосновались в нашем посольстве в Вене. Ради меня Барлау засветила всю свою европейскую резидентуру, что тоже Беспрецедентный случай в международной практике спецслужб. Напрямую из Астаны прилетели секретные сотрудники спецслужб Айдар Токмурзаев, Жаслан Рашидов, Максат Байбусынов и Юрий Биндюк, Марат Осипов, Мурат Джалилов. Прежде они могли маскироваться под сотрудников МИДа, дипломатов. отныне же их статус никого не обманывал но тогда это никого не волновало президент Металл Гром и Молнии собирал ежедневные совещания с силовиками по моей поимке выслушивал отчёты мрачнел кричал на всех и приказывал ускорить процесс В это же время венская полиция фиксирует появление подозрительных машин с немецкими и польскими номерами и бандитскими физиономиями внутри. Мне снова звонят уже из МВД Австрии и предупреждают о возможных покушениях. Просят, чтобы я предупредил всех своих друзей в Вене, чтобы они не выходили из квартир, не выпускали детей и не открывали никому двери. По моей просьбе МВД Австрии приставляет ко мне специальную охрану. Говорю по телефону со своей супругой Доригой. Она в Алма-Ате, прошу ее срочно взять детей и лететь ко мне в Вену. На следующий день жена звонит в слезах. Отец не выпускает Венеру, нашу семилетнюю дочку. А они всегда вдвоем, во всех полетах, наша дочка сопровождает маму. Президент это прекрасно знает, но требует оставить внучку в Казахстане в качестве заложницы, боится, что вдруг дорега не вернётся назад. Я прошу передать ему, что немедленно обращусь в западные СМИ, что президент похитил мою дочь. Срабатывает. Дорега вылетает в Вену вместе с Винерой на чартерном спецсамолёте президента Казахстана. Однако в нагрузку к ним Назарбаев отправляет ещё двух своих переговорщиков: помощника президента по хозяйственной части и по совместтельству бизнесмена, миллиардера Булата Утемуратова и нового государственного секретаря Каната Саудобаева. Они везут мне предложение от крёстного тестя и должны убедить меня добровольно воспользоваться предоставленными услугами казахской авиации. Если я уголовный преступник, то какие могут быть предложения, тем более от первого лица в государстве. Но это вопрос риторический. Все участники охоты понимают, что главное моё преступление в том, что я разгневал Зевса. Прест высокопоставленных парламентарёв ещё больше напрягает венскую полицию. Вся Европа напугана недавней историей с убийством Литвиненко, радиоактивный полоний ещё у всех на устах, где гарантия, что гости везут не только устное послание. Мне советуют отказаться от встречи. Но я не хочу поддаваться общим паническим настроениям. В конце концов, так можно всю жизнь провести в страхе, а меня такая перспектива не устраивает. Но осторожность, конечно, не помешает. Охрана консультирует, как нужно организовать встречу: сначала назначить её в одном отеле, потом в последний момент назвать новый адрес. Так и делаем. Назначаем отель Де Франс, но за полчаса до условленного срока Предупреждаем визитеров, что будем ждать их в старом Хилтоне, рядом со зданием Венской полиции. Выбор на этот отель падает потому, что он небольшой, и здесь легче контролировать все входы и выходы. Эту работу берет на себя полиция. Мирные постояльцы Хилтона и не подозревают, что в их гостинице в этот момент разворачивается настоящая полицейская операция. Впрочем, встреча идёт уже 3 часа, и пока мирно. Ничего интересного у Тумуратовых и Саудабаевых с собой не привезли. Я выслушал то же самое предложение, что мне делал президент напрямую: сидеть смирно, выставить кого-то козлом отпущения в сфабрикованных преступлениях, которых не было, отдать ему медиахолдинг, телеканалы, радио, газеты, встать на колени. бить поклоны и ждать президентской милости за решёткой или в лучшем случае под домашним арестом гости улетели ни с чем моя жена с Венерой отправляется назад тем же чартером дарига пообещала отцу что не задержится в Вене ни на день